Глава четвертая «Прошу прощения, Яна! Мне очень неловко!» — говорит алхимик-взрыватель, поднимающийся на ноги девушке. То покрасневшая и с опущенным к земле взглядом, отходит в сторону. «Я киваю деду, мол, чего случилось?» Конфуз вышел!» — смущенно отвечает профессор, пытаясь руками закрыть оттопыренные брюки в районе паха. «Ты, главное, свой конфуз Яну не показывай, а то не посмотрит на возраст. Советую ему я». «Эх!» — вздыхает старик. «И так гормоны после пробуждения системы взбесились. Так еще и это лечение». «Это да», — соглашаюсь с ним. «У всех с этим проблемы». Со стороны крупной ели, куда улетел охотник от моего воздушного тарана, доносится голос князя смерти Яны. И мы поворачиваем головы, чтобы посмотреть на происходящее. «Не-не, не надо. Это и не рано вовсе. Так, царапина. Сейчас регенерация все поправит». Некромант с выражением паники на лице отмахивается от помощи девушки, что тянется к его плечу. «Точно?» «Да-да, точно, пустяк. Не надо лечить». «Ну, как знаешь». Девушка с непонимающим видом оглядывается по сторонам. Не найдя взглядом паладина, направляется к нам. Мы с дедом переглядываемся и пытаемся спрятать от Яны улыбки. «Макс, тебя не ранили?» — с беспокойством интересуется она. мица царапинки, все в порядке». Успокаиваю ее. «А где Ян?» — спрашивает девушка. «Вон!» — указываю я. «Возвращается!» «Его тоже нужно проверить на наличие ранений». Ян как раз выходит из-за скопления деревьев и кустов, неся что-то в руке. «Ты как, ранен?» — набрасывается на него Яна. «Успокойся, солнышко!» — обнимает ее паладин. «Я не ранен. Силы света оберегают меня». «Ну, светлый!» — кривится некромант. «Бой же окончен. Для чего ты несешь всю эту хрень?» «Да как-то в привычку входит», — пожимает тут плечами. «Смотрите, что интересного можно поснимать с убитых охотников». Яна протягивает руку, а на ней два костенных кольца. Простое костяное кольцо здоровья, обычный, плюс 1% к запасу здоровья. Простое костяное кольцо урона, обычный, плюс 2% к физическому урону. А на ману есть, интересуется князь смерти. Надо все трупы осмотреть, отвечает паладин. Может, и найдется. Парень тут же подрывается мародерить. Остальные решают не отставать и тоже присоединяются к этому действу. Кольца оказываются далеко не на всех охотниках. Каждому из нас достается по два кольца, я не четыре. Не из-за того, что она девушка, а мы все такие джентльмены. Просто хела надо беречь. Вот ей и достаются два кольца здоровья и два защиты. Такие же комплекты, только по одному экземпляру одевают некромант и алхимик. Нам с Яном достаются кольца на физический урон. На ману, или как-то с ней связанных, к расстройству князя смерти предметов не находится. Да и зачем охотникам мана? Через тройку пустых полянок мы попадаем в новую засаду. Но она не становится для нас неожиданностью. Каждый был наготове. В итоге неглубокие царапины, и еще по одному кольцу каждому. Благо, украшения не массивные. На пальцах сидят как влитые, размер сам подгоняется индивидуально под каждого. Магия с... или, скорее всего, система. Еще все члены группы, кроме меня, получают новый уровень, теперь они пятые. После череды из двух новых засад мы решаем передохнуть и поесть. Блин, что выбрать-то? Сокрушается князь смерти. После получения пятого уровня дается выбор из двух способностей. Умений или навыков. Это у тех, кто указал специализацию. У меня такой привилегии не было. Вот парень не ломает голову. Выбор, видать, непростой. Другие-то уже давно выбрали. «Что у тебя там?» Спрашивает пацана Ян. «Либо заклинание с магической стрелой, насыщенной энергией некромантии, либо усиление способностей по поднятию живых мертвецов», отвечает некромант. «Бери стрелу и не парься, будешь врагов на расстоянии убивать», — советует паладин. «Вместо поднятого мертвеца твой уродец пока неплохо справляется». «Я бы даже сказал, очень неплохо, а усиление способности по поднятию на десятом возьмешь». «Да понимаю я. никак не успокаивается князь смерти. «Оба хочу. Не просто хочу, нужно очень». С 10 уровня появится возможность поднятия скелетов при условии, что открыто оба предыдущих навыка, а еще есть разные проклятия. Думаю, раз для открытия навыка на 10 уровне требуется оба с 5, то есть возможность его получить и без прокачки на следующие 5 уровней, система прокачки пластична. Излагаю свои мысль я. «Было бы круто!» – немного поднимается настроение парня. «Ну что, продолжим?» – спрашивает у всех паладин, вставая с травы. Все соглашаются продолжить зачистку данжа. Нас тут ничего не держит. Поели, отдохнули, пора и честь знать. Попеталяв немного по барелому, мы выходим на более широкую поляну, чем предыдущие. Не совсем поляну, просто здесь не имеется ни одного растущего дерева. Все они лежат, вырванные с корнем из земли. В конце своеобразной площадки находятся пять каннибалов из племени Ухтур, один из которых резко выделяется из общей массы. Вот мы и добрались до первого босса данжа. Пятерка каннибалов состоит из четверых старших охотников седьмого уровня. и Их наставника – Верк. Наставник охотников племени Ухтур – восьмой уровень. Босс данжа первого уровня. Свобода движений. Мощный бросок – хамелеон. Наставник отличается от соплеменников более высоким ростом и очень крепким телосложением. В каждой его руке по копью, третья воткнута в землю перед ним. «Что значит надписи «Свобода движений», «Мощный бросок», «Хамелеон»?» — спрашивает князь смерти, вглядываясь в наставника охотников. «Способности босса, которые он будет использовать в бою», — отвечаю я, внимательно следя за действиями противников и пытаясь продумать, как лучше против них сражаться. И что они значит, отвлекают от мыслей некромант. Не, ну про бросок я понял, это он копьем зафигачит, а другие два. Остальные стоят, напряженно о чем-то думают и молчат. Вопросов не задают. Я решаю ответить парню, а заодно озвучить свои мысли. Хамелеон, скорее всего, дает возможность солиться с окружающей средой, а вот что такое свобода движений пока не представляю. Может, с подвижностью связано, может, еще что. «Свободен, значит, не в движениях», — берет слово Ян. «И воспарит он ввысь, а киясный сокол сизокрылый. Призывом гордым к свободе он взлетит, и тут я его мечом расхреначу во имя Света на паштет гусины. Для правдоподобности своих слов он даже делает рубящее движение своим оружием. «Да ты поэт», — обращаясь к паладину. На призывах к Свету тренировался. А мне другое интересно. Наигранно задумчиво поговаривает князь смерти. Ты в постели с девушкой, тоже свет в помощь призываешь. А если он не отвечает на молитвы? Отвлекаешь даму поэмами и годами Бедная Яна, эх. Ну все, мелкий, ты задрал. Играя желваками, Яна надвигается на некроманда. Я даже не думаю вмешиваться. Пацан действительно взорвался. Пусть пал поучит его хорошим манерам. А ведь парень намеренно нарывается. Зачем ему это? Молодые люди. Обращается к нам профессор, указывая на группу каннибалов. Не вовремя вы все это затеяли!» Противники пришли в движение. Бе! -е -е -е -е! одновременно выкрикивают старшие охотники и устремляются к нам. Причем шустер так, где-то перепрыгивая, где-то подныривая, подлежащие в повалку деревья. Эх б бэ! рубленные выкрики наставника, охотников, верга и широкий замах его копья. «Ща бросит!» — предупреждает некромант. «Все под мою защиту!» — командует Ян. «Сделаю призрачную преграду!» Это он про новую способность его щита. Она увеличивает защитную площадь поверхности за счет прозрачной магической стенки. Все резко дергаются за спину паладина, пытаясь там уместиться. «Я же делаю широкий шаг в сторону и слежу за траекторией полета копья». Тур, что-то дожевывая, только выходит из-за деревьев за нашей спиной. Потому вряд ли ему к что угрожает. Копье в стремительном полете срезает несколько толстых веток на своем пути, при этом не меняя траектории. Сколько сил нужно было вложить для такого броска? Благодаря своей реакции и восприятию, я отчетливо вижу, что вражеское оружие летит точно в выставленный щит Яна. «В стороны!» — резко кричу товарищам. Меня понимают и слушаются. Маг природы, алхимик и некромант со своим петом отпрыгивают от Яна в последний момент. «Бонг!» — копье бьет в щит паладина. Того сносит, как от таранного удара. Полет одетого в латы рыцаря заканчивается широким лбом Тура. ур Мой питомец с недоумением смотрит на валяющуюся у его лап консерву и трясет головой. Возможно, пытается отогнать назойливые звездочки. Или что у него может перед глазами крутиться? «Ох!» – стонет лежащий палатин, пытаясь подняться. «Ян!» – кричит девушка, встает и бежит к возлюбленному. В это время Тур облизывает своим широким языком распластанно перед ним тело. И тут же кривится. Ну да, невкусно. «Металл — это тебе неаппетитные мутантики!» «Тур, подними его!» «Даю команду питомцу!» Питомец хватает своими зубами паладина за край воротника и резко вздергивает, ставя на ноги прямо перед носом подбежавшей Яны. Та сразу начинает его лечить. Четверка каннибалов уже приблизилась к нам, и они готовы вот-вот пустить в ход свои копья. Наставник тоже движется в нашу сторону. «Бо!» Кричу я, активируя клич ратного. Старшие охотники замирают в оцепенении. Босс продолжает приближаться. Похоже, на него не сработала способность. В каждой его руке по копью. Значит, после броска первого он вытащил другое из земли. Подрываясь к ближайшему аборигену, кричу профессору. замечая его начавшееся движение. «Не кидай колбу! Сами сгорим!» Здесь полно поваленных деревьев и сухих веток. Все это вспыхнет мгновенно мой клинок пробивает горло одного из противников на другого набрасывается смерть машина и костяные стрелы некроманта выглядят они как продолговатый сгусток энергии пепельного цвета принявший вид и форму кости на встречу с третьим и четвертым направляется очухавшийся паладин мой питомец к нему присоединяется жаль разбег взять он здесь не сможет стволы мешают это бы ускорило уничтожение противников а босс все приближается Тур, голос! Командую Пету применить способность рык ужаса, что парализует врагов на 5 секунд. Бур! Разносится по лесу. Оцепенение старших охотников продлевается, а наставники не думает, падло останавливаться. Стоять, сука! ру ему, устремляясь навстречу, пытаясь привлечь внимание к себе, а тот берет и исчезает. Э, читер! Моему негодованию нет предела. Похоже, босс применил способность «Хамелеон». Да, он так вырежет всех нас, а мы не заметим. «А ну, появись, тварь!» Пытаюсь призвать противников к честной схватке. И тут меня озаряет идея. Спускаю половины запас маны в воздушный таран. Мощный удар ветра направляю в землю в шагах 10 впереди. Там, по идее, должен бежать наставник охотников». Воздух взметается, облако пыли, шелуха от деревьев, иголки, травинки и сухие листья. Как раз в эту область влетает силуэт, на которого мигом оседает лесной мусор. Невидимость босса спадает. Он прыжком переносится на лежащий ствол дерева. Мне заметно, как босс нацеливается на до конца неоправившегося паладина. Тот сражается с одним из охотников. Я решаю перехватить злодея.